Глава тридцать девятая, в которой еще один старый друг встречает Смайка, весьма кстати и не без последствий. Ночь, исполненная такой горечи для одной бедной души, уступила место ясному и безоблачному летнему утру Когда почтовая карета с севера проезжала с веселым грохотом по еще молчаливым улицам, и из Лингтона и Бойко, возвестив о своем приближении бодрыми звуками кондукторского рожка, подкатила, гремя, к остановке около почтовой конторы. Единственным наружным пассажиром был дюжий, честный на вид деревенский житель, который, впившись глазами в купол собора святого Павла, казалось, пребывал в таком восхищении и изумлении, что вовсе не замечал суеты, когда выгружали мешки и свертки, пока не опустилось шумом одной из окон кареты, после чего он оглянулся и увидел миловидное женское личико, только что оттуда выглянувшее. — Посмотри-ка, моя девочка! — заорал деревенский житель, указывая на предмет своего восхищения. — Это церковь Павла! Ну и громадина! — Ах, боже мой, Джон! Я не думал, что она может быть даже наполовину такой большой. Вот так чудовище! — Чудовище! Это, мне кажется, вы правильно сказали, миссис Брауди! — добродушно отозвался деревенский житель, медленно спускаясь вниз в своем широчанном пальто. — А как ты думаешь, вот это что такое? Вон там, через дорогу! Хотя б целый год думала, все равно не угадаешь. — Это! «Та всю почтовая контора! Хо-хо! Им надо брать двойную плату за письма! Почтовая контора! Ну что ты скажешь? Ей-богу, если это почтовая контора, то хотелось бы мне посмотреть, где живет лондонский лорд-мэр!» С этими словами Джон Брауди, ибо это был он, открыл дверцу кареты, заглянул в нее... И, похлопав миссис Брауди, бывшую мисс Прайс по щеке, разразился неудержимым хохтом. — Здорово! — сказал Джон. — Пусть черт поберет мои пуговицы, если она не заснула снова. Она всю ночь спала и весь вчерашний день только изредка просыпалась минутки на две, — ответила избранница Джона Брауди. Я очень жалела, когда она просыпалась, потому что она такая из люка. Объектом этих замечаний была спящая фигура, так старательно закутанная в и плащ, что было бы немыслимо определить ее пол, если бы не коричневая касторовая шляпка с зеленой вуалью, которая украшала ее голову и на протяжении двухсот пятидесяти миль сплющивалась в том самом углу, откуда доносился сейчас храп леди и имела вид достаточно нелепый, чтобы растянуть и менее расположенные к смеху мышцы, чем мышцы красного лица Джона Брауди. «Эй — Эй! — крикнул Джон, дергая за кончика в — Ну-ка, просыпайтесь живо! После нескольких попыток снова забиться в угол и досадливых восклицаний из просонок фигура с трудом приняла сидячее положение, и тогда подсмятый в комок касторовый шляпкой Казалось, снежная личка мисс Фанни Сквирс, обведенная полукругом синих папильоток. — О, Тильда, как ты меня толкала всю ночь! — воскликнула мисс Сквирс. — Вот это мне нравится! — со смехом отзвалась ее подруга. — Да ведь ты одна заняла чуть ли не всю карету. — Не спорь, Тильда! — внушительно сказала мисс Сквирс. — Ты толкалась! — и не имеет смысла утверждать, будто ты не толкалась! Быть может, ты этого не замечала во сне, Тильда, но я всю ночь не сомкнула глаз и потому думаю, что мне можно верить. Да, в такой ответ мисс Квирс привела в порядок шляпку и вуаль, которым ничто, кроме сверхъестественного вмешательства и нарушения законов природы, не могло вернуть прежний фасон или форму, явно обольчаясь смысле, что шляпка на редкость мила». Она смахнула с колен крошки из сандвичи, и печенье, и, опираясь на предложенную Джоном Брауди руку, вышла из кареты. «Эй — Эй! — сказал Джон, подозвав наемную карету и поспешно погрузив в нее обеих леди и багаж. — Поезжайте в голову, Сары! — Куда? — вскричал кучер. — Ах, бог мой! Мистер Брауди! — вмешалась мисс Квирс. — Что за ерунда? В голову Сара -тсына? — Верно, — сказал Джон. — Я знал, что это что-то вроде головы Саринова сына. Ты знаешь, где это? — О да, это я знаю, — проворчал кучер, захлопнув дверцу. — Тильда, дорогая, — запротестовала мисс Хирс. нас примут, бог знает, за кого. — Да пусть принимают, за кого хотят, — сказал Джон Брауди. Мы приехали в Лондон для того, чтобы веселиться, не так ли? Надеюсь, мистер Брауди, ответила мисс Сквир с удивительно мрачным видом. "Ну, а все остальное неважно", сказал Джон. "Я всего несколько дней как женился, потому что бедный старик отец, помер и пришлось от дел отложить. У нас свадебное путешествие, новобрачная подружка и новобрачный. Эй, когда ж человеку повеселиться, не теперь?" И вот Чтобы начать веселиться сейчас же и не терять времени, мистер Брауди влепил сочный поцелуй своей жене и ухитрился сорвать поцелуй у мисс Квирс после идеического сопротивления, царапания и борьбы со стороны этой молодой леди, продолжавшихся до тех пор, пока они не прибыли в голову сарацина. Здесь компания немедленно отправилась на отдых. Освежающий сон был необходим после такого длинного путешествия, и здесь они встретились снова около полудня, за плотным завтраком, поданным по приказанию мистера Джона Брауди в отдельной маленькой комнатке наверху, откуда можно было беспрепятственно любоваться конюшнями. — Увидеть теперь мисс Квирс? избавившуюся от коричневой касторовой шляпки, зеленой вуали и синих папильоток, и облеченную во всей своей девственной прелести в белое платье и жикет, надевшую белый муслиновый чепчик с пышно распустившейся искусственной алой розой, Увидеть ее роскошную копну волос, уложенных локончиками, такими тугими, что немыслимым казалось, чтобы они могли как-нибудь случайно растрепаться, и шляпку, отороченную маленькими алыми розочками, которые можно было бы принять за многообещающие отпрыски большой розы, увидеть все это» а также широкий алый пояс под стать розе начальницы и маленьким розочкам, который охватывал стройную талию и благодаря счастливой изобретательности скрывал недостаточную длину жакета сзади. Узреть все это и затем уделить должное внимание коралловым браслетам. Бусинок было маловато и очень заметен черный шнурок обвившему ее запястье и кораловому жрелью, покоившемуся на шее, поддерживая поверх платья одинокое сердце из темно-красного халцедона, символ ее еще никому не отданной любви. Созерцать все эти немые, но выразительные соблазны, взывающие к самым чистым чувствам нашей природы, значило растопить, лед старости и подбросить новое, неиссякаемое топливо в огонь юности. Официант не остался неуязвимым. Хоть он и был официантом, но человеческие чувства и страсти не были ему чужды, и он очень пристально смотрел на мисс Квирс, подавая горячие булочки. — Вы не знаете, мой папа здесь? — с достоинством спросила мисс Квирс. — Что прикажете, мисс «Мой папа», — повторил мисс Склирс, — «он здесь?» «Где здесь, мисс?» «Здесь, в доме», — ответил мисс Склирс. «Мой папа, мистер Уэгфорд Склирс, он здесь остановился, он дома?» «Я не знаю, есть ли здесь такой джентльмен, мисс», — ответил официант. «Может быть, он в кофейне?» «Может быть, вот это недурно!» Мисс Квирс всю дорогу до самого Лондона мечтала доказать своим друзьям, что она чувствует себя здесь, как дома. Мечтала о том, с каким почтительным вниманием будут встречны ее имя и упоминания о родне, а ей говорят, что ее отец может быть здесь. Как будто он первый встречный, — с великим негодованием заметил мисс Квирс. — Мы бы пошли узнать! — — сказал Джон Брауди. — И тащите еще один пирог с голубями, слышите? Черт побрал этого парня, — Пробормотал Джон, глядя на пустое блюдо, когда официант удалился. — Это он называет пирогом. Три маленьких голубя, фарш почти не видно, и корка такая легкая, что вы не знаете, когда она у вас во рту и когда ее уже нет. Интересно, сколько пирогов полагается на завтрак? После короткого перерыва который Джон Брауди употребил на ветчину и холодную говядину, официант вернулся с другим пирогом и сообщением, что мистер Сквир здесь не остановился, но что он заходит сюда ежедневно, и, когда он придет, его проводят наверх. С этими словами он вышел, отсутствовал не больше двух минут, а затем вернулся с мистером Сквирсом и его многообещающим сынком. — Ну, кто бы мог подумать, — сказал Сквирс после того, как приветствовал компанию и узнал домашние новости от своей дочери. — В самом деле, кто папа? — с раздражением сказала эта молодая леди. — Но, как видите, Тильда наконец-то вышла замуж. — А я устроила веселитную поездку, осматривая Лондон, учитель, — объявил Джон энергически, атакуя пирог. «Так поступают все молодые люди, когда женятся!» — отозвался Сквирс. «А деньги от этого улетучиваются!» «Насколько да было бы лучше отложить их хотя бы на учение!» а -а -а, Они на вас посыплются! Эти заботы не успеете вы оглянуться!» «На обучение ребятишек!» — нравучительным тоном продолжал мистер Сквирс. «Мои на меня посыпались!» «Не хотите ли кусочек?» — предложил Джон. «Я-то не хочу!» — ответил сквирс «А если вы дадите кусок пожирнее маленькому Экфорду, я вам буду очень признателен. Суньте ему прямо в руку, а не то официант возьмет лишнюю плату, они не без того наживаются. Если услышите, что идет официант, сэр, спрячьте кусок в карман и выгляните из окна, слышите?» — Понимаю, отец, — ответил послушный Уэкфорд. — Ну, — сказал Сквирс, обращаясь к дочери, — теперь твоя очередь выйти замуж. — А мне не к спеху, — очень резко сказала мисс Сквирс. — Неужели, Фанни? — не без лукавства воскликнула ее старая подруга. — Да, Тильда, — ответил мисс Сквирс, энергически качая головой. — Я могу подождать. По-видимому, и молодые люди тоже могут подождать, — заметила миссис Брауди. — Уж я-то их не завлекаю, Тильда, — заявила мисс Квирс. — Верно, — подхватила ее подруга, — вот это сущая правда. Сатирический тон этого замечания мог вызвать довольно резкую реплику мисс Квирс, которая, будучи от природы злобного нрава, была вдобавок раздражена старыми воспоминаниями и крушением надежд, связанных с мистером Брауди. А резкая реплика могла привести к многочисленным другим резким репликам, которые могли привести бог весь к чему, если бы в этот самый момент сам мистер Сквир случайно не переменил тему разговора. «Как вы думаете, — сказал этот джентльмен, — как вы полагаете, кого мы с Эгфордом сегодня изловили?» папа? Неужели мистера... Мисс Сквирс была не в силах закончить фразу, но миссис Брауди сделала это за нее и добавила... — Никольби? — Нет, — сказал Сквирс, — но почти что его. — Как? Вы имеете в виду Смайка? — воскрикнула мисс Сквирс, захлопав ладоши. — Вот именно! — ответил ее отец. — Ох, и здорово! Я его поймал! — Как? — — скричал Джон Брауди, отдвигая тарелку. — Поймали этого бедного, проклятого негодяя? Где он? — Да у меня на квартире. — В задней комнате наверху, — ответил Склирс. Он сидит в заперти. — У тебя на квартире? — Ты его держишь у себя на квартире? Хо-хо! Школьный учитель против всей Англии! Дай руку, приятель, будь я проклят! — За это я должен пожать тебе руку. Держишь его у себя на квартире? — Да, — ответил Сквирс, покачнувшись на стуле от поздравительного удара в грудь, которым угостил его дюжий Йоркшиц. — Благодарю вас. Больше этого не делайте. Я знаю, намерение у вас было доброе, но это немножко больно. Да, он там. Что, не так уж плохо. — Плохо! — повторил Джон Брауди. — Да эти можно сразить человека. — Я так и думал. Что это вас слегка удивит? — сказал Сквирс, потирая руки. — Это было аккуратно обделано и очень быстро. — Как было дело? — осведомился Джон, подсаживаясь к нему. — Расскажите нам все, приятель. Ну-ка, пожалею. Хотя мистер Сквирс и не мог угнаться за нетерпением Джона Брауди, Однако он поведал о счастливой случайности, благодаря которой Смайк попался ему в руки так живо, как только мог, и, когда его не перебивали восхищенные восклицания слушателей, не прерывал рассказа, пока не довел его до конца. «Из боязни, как бы он от меня случайно не удрал», — с хитрой мины заметил Сквирс, закончив рассказ. Я заказал на завтра на утро три наружных места для Уэгфорда, для него и для себя. И договорился с агентом, поручив ему счета и новых мальчиков. Понимаете? Стало быть, очень удачно приехали сегодня, иначе бы у нас не застали. А если вы не зайдете вечерком выпить со мною чаю, мы вас не увидим до отъезда. Ни слова больше подхватил Йорк Шириц, пожимая ему руку. — Мы придем, хоть бы жаль за двадцать миль отсюда! — Да неужели придете? — отозвался мистер Сквирс, который не ждал, что его приглашение будет принято с такой готовностью, иначе он очень бы призадумался, прежде чем приглашать. Единственным ответом Джона Брауди было новое рукопожатие, и заверений, что осмотр Лондона они начнут только завтра, чтобы непременно быть у мистера Снаули к шести часам. Обменявшись с Йоркширсом еще несколькими словами, мистер Склирс удалился со своим сынком. В течение целого дня мистер Брауди был в очень странном возбужденном состоянии. То и дело разражался смехом, а затем хватал свою шляпу и выбегал во двор, чтобы нахохотаться в волю. Он никак не мог усидеть на месте. Все время входил и выходил, прищёлкивал пальцами, выделывал какие-то па из неуклюжих деревенских танцев. Короче говоря, вел себя так удивительно, что у мисс Квир смелькнула мысль, не помешался ли он. И попросив свою дорогую Тильду не расстраиваться, она сообщила ей напрямик свои подозрения. Однако миссис Брауди, не обнаруживая особых признаков тревоги, заметила, что один раз она уже видела его таким. И хотя он после этого почти, наверное, и заболеет, но ничего серьезного с ним не случится, а потому лучше оставить его в покое. Последствия показали, что она была совершенно права. Когда все они сидели в тот вечер в гостиной мистера Снаули, как только начало смеркаться, Джону Брауди стало вдруг так плохо, и он почувствовал такое головокружение, что все присутствующие пришли в панический ужас. Его славная супруга оказалась единственной особой, сохранившей присутствие духа. Она заявила, что если б ему разрешили полежать часок на кровати мистера Сквирса, и оставили в полном одиночестве, его болезнь, несомненно, прошла бы так же быстро, как и приключилась с ним. Никто не отказался последовать этому разумному совету, прежде чем послать за врачом. И вот Джона с великим трудом отвели, поддерживая наверх. Он был чудовищно тяжел и, спотыкаясь, спускался на две ступени каждый раз, когда его втаскивали натрек и, уложив на кровать, оставили на печенье его жены, которая после недолгого отсутствия вернулась в гостиную с приятной вестью, что он крепко заснул. А в этот самый момент Джон Брауди сидел на кровати, раскрасневшись как никогда, запихивая в рот угол подушки, чтобы не захотать во все горло. Как только удалось ему подавить это желание, он снял башмаки прокрался к смежной комнате где был заключен пленник повернул ключ торчавший в замочной скважине и вбежав зажал с майку рот своей большущей рукой прежде чем тот успел вскрикнуть черт побери ты меня не узнаешь парень шепнул йорб ширриц ошеломленному мальчику я брауди я тебя встретил когда избили школьного учителя да — Да, — воскликнул Смайк, — о, помогите мне, помочь тебе, — переспросил Джон, снова зажав ему рот, как только что это сделал. — Ты бы не нуждался в помощи, если б не был самым глупым мальчишкой, какой только есть на свете, чего ради ты пришел сюда? — Он меня привел, о, это он меня сюда привел, — скричал Смайк. — Привел, — повторил Джон. «Так почему ж ты не ударил его по голове? Не лег на землю, не начал брыкаться? Почему не позвал полицию? Я бы расправился с дюжиной таких, как он, когда был в твоих летах. Но ты жалкий, забитый парень, — грустно сказал Джон, — и пусть Бог меня простит, что я похвалялся перед одним из его слабых созданий». Смайк раскрыл рот, собирая что-то сказать, но Джон Брауди остановил его. — Стой смирно и ни словечка не говори, пока я тебе не разрешу, — сказал Йорк -Шиц. После такой предосторожности Джон Брауди многозначительно покачал головой и, достав из кармана отвертку, очень искусно и неторопливо вывинтил дверной замок и положил его вместе с инструментом на пол. — Видишь, — сказал Джон, — это твоих рук дело. А теперь удирай. Смайк тупо посмотрел на него, как будто не понимая. — Я тебе говорю, — удирай! — быстро повторил Джон. — Ты знаешь, где живешь? Знаешь? Ладно. Это твой сердучишка или учительский? — Мой, — ответил Смайк, когда Йорк Ширец увлек его в соседнюю комнату и указал на башмаки и сюртук, лежавший на стуле. — Одевайся, — сказал Джон, засовывая его руку не в тот рукав и обматывая ему шею полой сюртука. — Теперь ступай за мной, а когда будешь на улице, поверни направо, и они не увидят, как ты пройдешь мимо. Но, — Но они, он, там услышат, когда я буду закрывать дверь, — ответил Смайк, дрожа с головы до пят. — Так ты ее совсем не закрывай! — заявил Джон Брауди. — Черт подери! — Надеюсь, ты не боишься, что школьный учитель схватит простуду? — Нет, — сказал Смайк, у которого зуб на зуб не попадал. — Но он уже один раз привел меня обратно и опять приведет. — Да, конечно, приведет. — Приведет, — нетерпеливо перебил Джон. — Нет, не приведет. — Слушай, я хочу это сделать по-добрососедски. И пусть они думают, что ты сам убежал, но если он выйдет из гостиной, когда ты будешь убирать, пусть он лучше пожалеет свои кости, потому что я их не пожалею. Если он сразу обнаружит твой побег, я его направлю по ложному следу, предупреждаю тебя, но если ты не будешь храбеть, ты доберешься до дому раньше, чем они узнают, что ты сбежал. Идем». Смайк, который понял только, что все это говорил с целью подбодрить его, двинулся за Джоном нетвердыми шагами, а тот зашептал ему на ухо, «Ты скажешь молодому мистеру, что я считал со браком в стиле Прайс, и мне можно писать в голову сарацина, и что я к нему не ревную». — Черт возьми, я чуть не лопаюсь от смеха, когда вспоминаю о том вечере. Ей-богу, я вот сейчас вижу, как он уплетал хлеб с маслом. В данный момент это было рискованное воспоминание для Джона, так как он был на волосок от того, чтобы громко не захохотать. Однако, удержавшись с большим трудом как раз вовремя, он шмыгнул вниз по лестнице, увлекая за собой Смайка. Затем, поместившись у самой двери в гостиную, чтобы встретить лицом к лицу первого, кто оттуда выйдет, он дал знак Смайку удержать. Зайдя так далеко, Смайк не нуждался в новом понукании, Открыв потихоньку дверь и бросив на своего избавителя взгляд и благодарный, Испуганный, он повернулся и, как вихрь, помчался в указанном направлении. Йорк Ширец оставался на своем посту в течение нескольких минут, но, убедившись, что разговор в гостиной не смолкает, бесшумно прокрался назад и с добрый час стоял, прислушиваясь у уперил лестницы. Так как спокойствие ничем не нарушалось, он снова забрался в постель мистера Сквирса и, натянув на голову одеяло, принялся хохотать так, что чуть не задохся. Если бы кто-нибудь мог видеть, как вздрагивает одеяло, а широкое красное лицо и большая голова Йоркширца то и дело высовываются из-под простыни, напоминая некое веселое чудище, который выбирается на поверхность подышать воздухом и опять ныряет, корчас от приступов смеха, если бы кто-нибудь мог это видеть, тот позабавился бы не меньше, чем забавлялся сам Джон Брауди.